Глава 18 От этого звука я замерла у ворот, а мои волосы приподнялись и встали дыбом. Я прям чувствую. Тынь-тынь-тынь. Что это? Это не Дороти с дедушкой, потому что их машины нет возле дома. Я уже сто лет ищу их повсюду и думаю, какой ужас, что будет, если они тоже попадут в аварию, как мама. Придется мне есть траву, а потом... Я умру от голода, а потом стану привидением и буду вечно бродить по этому дому. Оставаться одной очень страшно, особенно когда раздаются какие-то звуки, а ты не понимаешь, что это. Это может быть всего-навсего птичка или там зверек какой-нибудь мелкий. Стараясь не шуметь, я крадусь в ту сторону, откуда раздается этот звук, и прячусь за кустами, выглядывая между стволами. Тут мои волосы ложатся на свое место, потому что это дедушка. Он закатал рукава рубашки и прибивает металлический замок к двери дома. От этого и звук. Он похрюкивает за работой. Так часто старики делают и бормочет что-то себе под нос. От радости, что он нашелся, я хочу выскочить и крикнуть «Привет!», чтобы сделать ему сюрприз. Но потом я спохватываюсь. Ведь я решила наблюдать за ним, а наблюдать лучше всего, когда он не знает, что за ним наблюдает. И поэтому перестает притворяться. Я пригибаюсь пониже и слежу за ним, пока в ногах у меня не начинает колоть, как иголочками. И все же я очень довольна, и потому что он запевает старинную такую песенку, из нее мне многое становится ясно. Вот какая-то песня. «Омылся ли ты в крови очистительной крови Агнца? Чисты ли твои одежды, белы ли они, как снег? Омылся ли ты в крови Агнца?» тин тынь, -тынь — постукивает он молотком и напевает. У него красивый голос, правда, очень красивый, но слова. Я представляю себе людей, которые купаются в крови ягненка, и кровь затекает им в глаза и попадает в нос, и как от них пахнет кровью, и какие они липкие. Я, наверное, пошевелилась, потому что дедушка перестает стучать, и рука с молотком замирает у него над головой. Кармл Он оборачивается, его глаза в круглых очках сразу находят кусты. «Это ты?» Рука у него по-прежнему наверху. Я затаилась и не отвечаю. «Кармал, я знаю, что это ты. Я вижу твое красное пальто». Я вспоминаю, что собиралась делать, выскакиваю из кустов и бросаюсь к нему с раскрытыми руками. «Та-дам! Сюрприз!» — кричу я, чтобы он подумал, что я просто дурачусь. Дитя мою подглядывать за людьми очень некрасиво. Так поступают крайне неприличные люди. Я чувствую себя виноватой. Ну, во-первых, он прав. Я подглядывал. А во-вторых, быть непорядочным человеком как-то стыдно. Я отхожу, сажусь на крыльцо и говорю, «Прости, я больше не буду». И чтобы сменить тему разговора, спрашиваю, что он делает. Он смотрит на свой молоток, как будто совсем забыл о нем. «О, забочусь о безопасности». «В мире хватает воров и разбойников, дитя мое, и мы должны защитить себя от них!» Он продолжает стучать молотком. Лицо у него мрачное, на меня не смотрит. Наверное, хочет показать мне, что все еще сердится. «Я испугалась, что вы с Дороти уехали, бросили меня одну!» «Я чуть не плачу, когда говорю это!» «Как такое могло прийти тебе в голову? Мы бы так никогда не поступили!» Он делает последний удар молотком. Сегодня утром я опять звонил в больницу. О, я даже подпрыгиваю. Я не знала, что он собирается звонить, и не понимаю, как я могла до сих пор не спросить его про маму. Так зашпионила, что даже про маму забыла, да? Скверность его стороны так говорится, но все равно я чувствую себя еще виноватее. Судя по этим словам, он рассердился на меня гораздо сильнее, чем показывает. «Что тебе сказали?» У меня перехватывает дыхание. «Помнишь, я говорил тебе про специальное место? Оно называется реанимация». «Он разговаривает со мной, как с младенцем. Но я молча киваю». «Вот. Твоя мама по-прежнему находится там, так что боюсь, пока мы не сможем к ней поехать, но ей гораздо лучше. Состояние стабильное, так это называют врачи». «Стабильное». Мне нравится звук этого слова. Он кладет молоток и садится рядом со мной. «Да, скоро сможем повидать ее, моя милая, очень скоро». Я чувствую, как облегчение прямо разливается по телу. Не так уютно. Мы сидим вдвоем на крылечке, я и он, и даже если мы немного поссорились из-за того, что я подглядывала, теперь я понимаю, как мне не хватало все это время дедушки с бабушкой, и не важно даже, что Дороти не настоящая бабушка». Я замечаю, что его голубые глаза почти того же оттенка, что и у мамы. «А откуда ты родом? Из Ирландии?» — спрашиваю я. Мне хочется продолжить наш разговор. «Мы с жили в Америке, милая. Поэтому тебе, наверное, кажется странным наш выговор. А вообще, где я только не жил? А ты подумала, что мы ирландцы?» «Забавно». Он смеется. «О-хо-хо!» Прям как персонаж мультфильма. Вот мой дедушка, он попал в этот работный дом еще мальчиком. Он часто рассказывал о нем. Я искал жилье, когда оказался на мили если можно так выразиться, и представь себе, какая невероятная удача выяснила, что часть этого дома сдается. Я подумал идеальный вариант просто идеальный вариант. И он снова засмеялся: Я не нахожу ничего такого уж веселого в этой истории, и он, немного погодя, перестает смеяться. Наконец, я набираюсь храбрости, чтобы спросить. А где Дороти, дедушка? Я стесняюсь так называть его, но ему это вроде бы пришлось по душе. Наверное, ему приятно иметь внучку, потому что он смотрит на меня и широко улыбается. Дороти поехала в город купить тебе подарки. Мне? Какие подарки? Ну, давай без вопросов, хорошо, а то сюрприз не получится. Мы еще посидели на солнышке. кармл Я невероятно рад нашей встрече. Это просто стыд и срам, что твоя мама не познакомила нас, — говорит он ни с того ни с сего. Я думаю про себя. Неизвестно еще, как мама отнесется ко всему этому, но, конечно, вслух ничего не говорю, чтобы его не обижать. Я сыта по горло всеми этими ссорами, расставаниями, криками, швырянием одежды из окна и тому подобными штуками, которые взрослые проделывают у тебя над головой, словно ты безмозглый мышонок, который бегает у них под ногами. «У нас с мамой небольшая размолвка», — говорят тебе. Хотя какая же она небольшая? Глаза такие, будто они вот-вот прирежут друг друга кухонными ножами. Или еще «Не волнуйся, малыш!» Или все в полном порядке!» Угу. О каком уж тут порядке может идти речь, когда все в полном беспорядке? Поэтому я только глубоко вздыхаю, а дедушка снова улыбается. «Ну, ничего. Ничего. Пойдем в дом и посмотрим, нет ли у нас в вазочке печенек». Я беру его большую руку, и мы вместе заходим в дом. Он насвистывает и поигрывает молотком, который держит в другой руке. На обратном пути я замечаю то, чего не видела раньше. «Смотри-ка, дедушка!» — показываю я. Это ряд крошечных домиков, судя по размеру, для хоббитов или эльфов, которые пристроены сбоку к стене замка. У каждого своя дверца, в дверце вырезано круглое отверстие. Он только хмыкает в ответ, словно его мысли заняты чем-то своим. а Мне хочется остановиться и получше рассмотреть домики, но он тянет меня за руку, и я подчиняюсь. Дедушка дает мне цветные карандаши, оставляет меня на кухне, а сам идет заниматься своими делами. Оставшись одна, я снова думаю о маме. Мне представляется, как она лежит на больничной кровати, словно раздавленный паук. Потом доктора режут ее, она похожа на ветчину. Мне страшно рисовать, я боюсь, что вдруг получится она, а из нее торчат разные металлические трубки и провода. Я смотрю вверх на высокий потолок, и мне представляется другая картина. Я, как воздушный шарик, летаю под потолком, а дедушка подходит, пытается схватить меня за веревочку, но я очень-очень высоко, ему не дотянуться. Я спускаюсь вниз только один раз, когда они говорят, что маме лучше, я могу вернуться домой. И тут я снова начинаю плакать, положив голову на карандаши. Стеклянный шар разбивается, а его содержимое вытекает наружу. Я понимаю, что Дороти вернулась по ее крику. «Кармел! Где она?» «В доме она, в доме!» Дороти входит, увешанная пакетами. На губах у нее розовая помада, она одета в голубую блузку с ярко-розовыми розами. «Продукты!» — говорит она и выкладывает на стол банки, коробки, лимоны и крупы. «Сегодня вечером будет пир горой!» — смеется она, откидывает волосы назад, как лошадь гриву. Ее глаза сияют, лицо веселое, как будто поездка взбодрила и оживила ее. «Дороти!» — я говорю осторожно, потому что со взрослыми заранее не знаешь, как они поведут себя. Может быть, странно или вдруг скажут «нет, ни за что!» «А можно я в следующий раз поеду с тобой?» «Посмотрим!» — говорит она и смеется. Я беру со стола банку с бабами и, как дурочка, чуть не плачу от радости. Так приятно встретить что-то знакомое. Тот же синий цвет и те же 57 вкусов. А теперь, Кармел, кое-что для тебя. Она берет пакет, на котором большими красными буквами написано «Британский благотворительный фонд» и начинает вынимать одно кружевное платье за другим. Целых шесть штук. Такие носят куклы или невесты. Платье кружевной горой возвышается среди продуктов, цвета у них как у мороженого, желтое, персиковое, розовое, белое, все из нейлона, а мама нейлон никогда не покупает. Потом она показывает другой пакет, в нем новые колготки, трусики, ночные рубашки и блестящие туфли. «Ой, — говорю я, — ой, спасибо, Дороти!» «Тебе не нравится, Кармел?» Лицо у нее делается расстроенное. Так одеваются девочки в тех местах, откуда я родом. Когда воскресным утром они идут в церковь, кажется, будто ожила клумба с цветами. Ну, обычно я ношу джинсы и футболки с рисунком, и кроссовки. Вот как. Но твоя одежда испачкалась. Я опускаю глаза, что правда, то правда. Легенцы вытянулись на коленках мешками, манжеты жесткие от грязи, даже ноги от носков чешутся. — Ну, может, хоть на время сгодится, — говорит Дороти. — Хорошо, — соглашаюсь я. Я стараюсь вести себя вежливо, хотя все эти наряды годятся разве что для Алисы, которая собралась на безумное чаепитие к шляпнику. — Я поношу это дома! — входит дедушка, потирая ладони. — Вернулась, — говорит он, — берет Дороти за руки, и они танцуют вокруг стола какой-то нелепый танец, кажется, еще глупее из-за дедушкиной хромоты. Потом он садится на самый большой стул во главе стола, убирает с лица улыбку, принимает серьезный вид, как король в ожидании подношений. «Ну? А мне ты что привезла?» — спрашивает он. «Вот. Твои любимые!» — отвечает Дороти. Он отрывает верхушку у пакетика и вынимает арахисовый орех в скорлупе. Мы кормим ими птиц, — говорю я. Он хмурится, как будто я испортила ему удовольствие от любимого лакомства. Это напрасная трата хороших продуктов. Он ломает скорлупку ореха, зажав его между большим указательным пальцами и с таким звуком, как будто хрустнула кость. Дороти произносит, — Пойдем, дитя мое, примем душ и отправим твою грязнющую одежду в стирку. Она ведет меня по лестнице наверх в ванную, и за спиной раздается хрусть, хрусть, хрусть. Это дедушка ломает скорлупки орехов. И когда я спускаюсь обратно, дедушка сворачивает газету, которую читал перед этим, и кладет под себя, на стул. «Вот и она», — говорит дедушка. «Миленькая, как картинка, хорошенькая, как зайчишка». Грязную одежду, свернутую в комок, я несу в руках. Кроссовки лежат сверху. Дороти бросается в маленькую комнатку, где стоит стиральная машина, и мне становится грустно, когда она запирает дверь. «Ты выбрала желтое? Дороти хлопает ладоши. «Прекрасно!» Ей эти платья нравятся куда больше, чем мне. Надеюсь, платье большего размера, она бы, похоже, сама такое надела. Если бы мама увидела меня сейчас, она бы рассмеялась и сказала, что у меня тот еще видок. Когда я переодевалась... Я поклялась сама себе, несмотря ни на что, в душе оставаться прежний кармал. «Пусть мое имя послужит мне перстом указующим!» Я слышал такое выражение от мамы. «Пир, который приготовила Дороти, уже дымился на столе, и когда я сажусь, у меня начинают течь слюнки. Перед дедушкой уже стоит кружка с пивом. «А теперь уделим минутку, чтобы произнести слова благодарности Господу», — говорит дедушка Я повторяю за ними все, что они делают, наклоняю голову и складываю ладони вместе. «Благодарим тебя, Господи, за то, что ты послал нам эту восхитительную трапезу!» И дедушка все говорит и говорит о том, какое это счастье — вкушать плоды земли и мясо, дарованное нам. Я бросаю на него взгляд из подопущенных век. Его лоб нахмурен, глаза плотно сжаты, я догадываюсь. Припомнив песенку, которую он пел утром, он из тех, кого папа называет помешанные на Боге. Папа говорит, они самые опасные люди. Хотя дедушка не кажется опасным, он просто потный и недовольный. В конце своей длинной молитвы он молится и за маму. «И дочери нашей, Бет, поддержи ее на стезе выздоровления и помоги нам как можно скорее воссоединиться с ней в любви и согласии». Наконец-то он замолкает. «Осторожно!» — Дороти мне подмигивает «Мы у себя в Мексике привыкли добавлять еду, огонь!» Она накладывает мне полную тарелку, и я говорю, «А я думала, что ты из Индии?» «Нет, моя родина — Мексика. Это прекрасная страна, Кармал. Там земля красного цвета, а цветы в лучах солнца горят, как будто у них внутри лампочки». Она качает головой. «Но я встретила твоего дедушку, так что ни о чем не жалею. Все сложилось к лучшему. Я искала сильного мужчину, трудолюбивого мужчину, мужчину-защитника». Я встретила твоего дедушку в Америке, когда он молился. А я подумала, как он прекрасен. После этого я не бывала в Мексике. Но все равно, в еду добавляю огонь. Я осторожно лизнула жаркое из цыпленка, и мой язык как будто охватило пламя, так что пришлось его высунуть, чтобы охладить. Они оба расхохотались. «Ну вот видишь, я же тебя предупреждала!» Дороти погрозила мне пальцем, а красная помада на ее лице расползлась от уха до уха. Ну и пусть они смеются, я не против. Тогда же кажется, будто мы семья. Мы — трое. А если я воздушный шарик, то сейчас я привязана к стулу. Может, это и к лучшему, чем болтаться без привязи и потеряться. Я съела три куска хлеба с маслом, даже смазала подбородок им, так я проголодалась. Но по мере того, как время идет, а мы все болтаем и смеемся... Меня кое-что начинает беспокоить, и я, собравшись с духом, спрашиваю. Дороти, я сегодня опять буду спать в той комнате? Может, тут найдется маленькая кроватка, которую можно поставить рядом с вашей? Я сбилась со счета, сколько ночей я провела в той комнате. Но мысль, что придется провести еще хотя бы одну, она невыносима, потому что рядом с моей кроватью все время раздаются какие-то звуки. Днем я об этом как-то забываю, но сейчас... Время движется к вечеру, у меня волосы встают дыбом при мысли о ночи. Дороти вытирает с лица улыбку полотенцем, которое использует вместо салфетки, и она переходит на белую ткань с мятой красной полоской. — Нет, дитя моё, ты же видела, у нас там совсем нет места. — Может, дать ей ночник. Свечку, может быть, — говорит дедушка, — она бы светила ей в ночи как ты считаешь, дитя мое? — спрашивает Дороти. — Поможет тебе свечка? Я говорю, да, наверное. Хотя не думаю, что свечка мне по правде поможет. Из-за нее по стенам начнут скакать и прыгать тени. Скорее, со свечой будет даже хуже. Но Дороти уже встала из-за стола, выдвигает кухонный ящик и ищет. — Вот она! Я же помню, что была! — Дороти показывает свечку в маленькой металлической подставке. Такие мы с мамой иногда ставим по обе стороны дорожки к дому, когда ждем гостей. Зажигаем их все сразу, чтобы гости нашли путь. Но у нас-то сотни таких свечек, а Дороти держит одну единственную... Ну вот и отлично, говорит дедушка. То, что надо. И он подливает себе еще пиво. Пора спать, Кармел, — быстро говорит Дороти. Она, видно, догадалась, что я снова буду просить не укладывать меня в той комнате... Я вздыхаю и уговариваю себя, что маленькая свечка поможет, и мне будет очень уютно в этом огромном-преогромном доме. Дороти зажигает свечку и ставит ее в китайский горшок. Идем, дитя моё. Я провожу тебя, пожелаю спокойной ночи и подоткну одеяло. Тебе будет уютно, как в гнездышке. Пожелай, дедушке, спокойной ночи. Я желаю ему спокойной ночи, а он подставляет мне щеку. А поцелуй перед сном. Мне не хочется целовать его перед сном. Но все равно целую. Касаясь губами, его щеки еле-еле. Она твердая и шершавая, напоминает шкуру свиней, которых я видела в лавке мясника. Они висят там мертвые, окоченевшие. Спокойной ночи, солнышко, говорит он и рыгает. Следом Дороти я поднимаюсь по лестнице и кое-как волочу ноги в новых туфлях, хочу оттянуть ту минуту, когда придется лечь в постель. В темном коридоре пламя свечи просвечивает сквозь руку Дороти, через кожу и кровь, и большая красная ладонь плывет в воздухе. По стене движется тень Дороти в длинной юбке. Я оглядываюсь и вижу свою тень. Она идет за мной, на ней топорщится в разные стороны пышные юбки. Сейчас мы с Дороти обе похожи на бумажных кукол. Только непонятно из какой сказки. Я надеваю новую ночную рубашку, присев на корточки и с другой стороны кровати. Дороти укладывает меня в постель, ставит свечку на стол рядом. — Вот так, мое дорогое дитя. Правда же, так гораздо лучше. — Я хочу сказать нет, ни капельки не лучше. Но понимаю, что это бесполезно, и поэтому говорю — да, Дороти. Она расправляет мои волосы на подушке и выходит. Как только ее шаги затихают, начинается. Тени, которые отбрасывают свеча, скользят по комнате, темные углы — Напоминает пасть, которая хочет меня проглотить. Каждый раз стоит мне провести в этой комнате пять минут, она оживает. Она будто просыпается от моего присутствия, и сегодня все еще хуже, чем обычно. Отовсюду слышится шарканье и шуршание. Потом раздаются быстрые шаги, как будто кто-то бегает посреди комнаты. Я больше не могу терпеть. Мне так страшно, что все кишки застыли. Поэтому я хватаю свечу одной рукой, другой рукой сжимаю одеяло и вылетаю из комнаты». Я бегу по коридору и тащу за собой одеяло, пока не оказываюсь на площадке лестницы, где горит свет. Бросив одеяло, я мчусь со свечой в руке обратно, чтобы взять подушку. Осторожно ставлю свечу на перила и устраиваю себе постель. Несколько одеял кладу вниз вместо матраса, несколько сверху, чтобы укрыться, подушку под голову и влезаю в эту постель. Тут гораздо лучше, хоть и твердовато. «Мужайся, Кармал, мужайся!» Я ложусь спиной к своей спальне. Пусть теперь бормотание и шарканье продолжается сколько угодно, но без меня я знать об этом ничего не хочу. Поворачиваю голову так, чтобы свет попадал мне на лицо. Я слышу, как внизу дедушка разговаривает с Дороти. Их голоса то тише, то громче, то тише, то громче. Спустя некоторое время остается только дедушкин голос. Дороти замолкает. Я закрываю глаза и вспоминаю свой дом, чтобы успокоиться. В голове мелькают разные картинки. Чашки на крючках над раковиной, две наши с мамой зубные щетки в ванной, огромная луна над крышей, красное ведро у задней двери, огонь в камине зимой, он потрескивает, когда дрова горят. Мама в своей блузке в цветочек, на этот раз маргаритки. Она вешает дощечку, мы ее только купили, она не поговорка. В гостях хорошо, а дома лучше. Закончив, она отряхивает ладони и спрашивает, «Как тебе, Кармел?» Голубые глаза ее сияют таким добрым светом, а я скачу на одной ножке и повторяю. «В гостях хорошо, а дома лучше!» «В гостях хорошо, а дома лучше!» И она смеется. Я так увлекаюсь этими воспоминаниями, что не сразу обращаю внимание, что дедушкин голос становится громче. Когда я это замечаю, то стараюсь дышать пореже. И так прислушиваюсь, что, кажется, у меня даже уши вытягиваются. Дедушка говорит с какими-то странными интонациями. То ли ему больно, то ли он сердится, то ли расстроен. Ну, теперь можно даже не прислушиваться. Он кричит так громко, что и без того слышно. Но я все равно не могу понять его слов. «Я должен это сделать, Дороти, это мой долг. Я вынужден». «Можешь ты это понять или нет, это она. Она. Она самая. И прекратим этот разговор. Перестань бояться». Делай, что тебе говорят. Все равно у меня нет выбора. Да и ты все равно ничего не поймешь. Хоть сто лет объясняй. Затем наступила тишина.